Эх, эх, без креста. Холодно, товарищи, холодно. Ванька скрадька и в кабаке. Да, у ей керенки есть в чулке. Ванюшка сам теперь богат. Был Ванька наш, остался у нас. Ну, Ванька, сукин сын буржуй, мою попробуй. Поцелуй! Свобода, свобода! Эх, эх, без креста, Катька с Ванькой занята! Чем-чем занята? трят да! Кругом <свят> огни, огни, огни, а плеч ружейные ремни. Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг! Товарищ, винтовку держи, и трусь! Моленка пулей в святую Русь, В кордовую, в избиную, в толстозадую. без креста.